Глава третья. Ангелина. Этот мальчик, он тихо спрашиваю, пытаясь угнездиться в огромном автомобильном кресле. Неуютно. Я кажусь себе неуклюжей микроскопической молекулой, которая впредь к науке не может существовать самостоятельно. Меня тянет к этому странному мужчине, и в то же время я до одури его боюсь. Этот страх сверхъестественный, возбуждающий, пробуждающий к жизни. «Он мой!» — злорочит Марк, сжав пальцы на руле до побеления костяшек. «Зачем ты явилась, ангел? Если за моей душой, то ты опоздала. Она давно мне не принадлежит». Я думала, что ангелы не владеют контрактами на божественную субстанцию. Усмехаюсь криво. Мне даже стыдно, что я так пялюсь на человека, который ненавидит меня. Я это чувствую. Физически. Он растерзал бы меня и, скорее всего, так и сделает. Уничтожит физически и морально. Но мне даже хочется этого. Вот такой вот дьявольский мазохизм. «Куда мы едем?» «Увидишь», — коротко отвечает мой мучитель и замолкает. Воздух звенит от возникшего между нами напряжения, и я со свистом вдыхаю горько сладкий кислород. И, наверное, впервые после болезни я делаю это с таким удовольствием. Минуты сливаются в часы, свиваются в изощрённой дебри, и я теряю им счёт. Просто пялюсь в окно и ничего не вижу. просто живу, хотя мне кажется, это неправильно, не знаю почему. Вспомнить себя главная задача, и он может мне помочь. Почему-то я в этом уверена, как в истине. Дорога петляет, как избивающийся змей-искуситель, кружится голова. Марк молчит, не проронив ни слова за всё время нашей поездки. Уже кажется, что это мой рай ехать с ним бесконечно, куда глаза глядят, но всё заканчивается. Машина замедляет ход, и я с интересом смотрю на маленький домик, почти хижину, вокруг горы, от величия которых захватывает дух. В темноте они кажутся великолепными спящими драконами, свившимися вокруг этого нежилого сокровища, которое им доверено охранять. "Выходи", коротко приказывает Марк, обходя новый джип. "Не тот, на котором я болталась с свадебной куклой всего месяц назад. Зачем мы здесь?" Спрашиваю тихо, боясь его разозлить, и в то же время мне хочется увидеть хоть какие-то эмоции на мрачном и израненном лице. Ты хотела ответов на свои вопросы. Равнодушно отвечает Марк, вытаскивая из багажника большую сумку. А ты можешь мне их дать? Детка, ты будешь умолять меня отпустить тебя, когда я закончу свою терапию, ухмыляется незнакомец. С чего вообще взяла, что мы были с ним близки когда-то? И теперь мне страшно уже по-настоящему. Иди в дом. От этого хлёсткого приказа ноги становятся ватными, и я не двигаюсь с места, глядя в темнеющие глаза мрака. Я не люблю повторять, хрипит мучитель. Обычно меня слушаются с первого слова. Сильные пальцы хватают меня за затылок, и я вынуждена выгнуться, боясь, что он просто переломит меня пополам. Паника мечется в мозгу загнанным зверем, и в памяти всплывает образ искарёженная белая машина. Тёмное дождливое небо и чувство безысходности, накатывающее ледяными волнами. Кричу, не в силах сдержать боль потери, такую рвущую, что кажется, меня раздирают на части демоны. Кто ты? Бьюсь я в мужских руках. Кто ты, чёрт возьми, такой? Хватка слабнет, и я падаю, проваливаясь в Тартароры, хотя на деле просто валюсь кулёмом в мокрую траву. Холод начинает просачиваться сквозь поры кожи, и мне она кажется блаженным. Я чувствую, что всё ещё жива. Тут вокруг только горы, дикие звери. У тебя есть выбор, маленькая птичка. Хмыкает Марка и, переступив через моё тело, ровным шагом идёт к дому. От обиды из глаз тек от слёзы. Горькая тошнота подскакивает в горло, и я едва успеваю до полсти до кустов, растущих чуть поодаль. Мне не хочется, чтобы он видел меня такой жалкой. Спазмы сотрясают мое тело, но рвать нечем. Желудок пустой. Тишина вокруг гробовая. Только маленькая желтогрудая синица на ветке позволяет понять, что мир вокруг существует на самом деле. Утираю рот рукавом блузы с чужого плеча, которую мне выдали в больнице. Я знаю, там, за тяжелой дверью, он меня ждет. И Марк не сомневается в моём выборе, хотя я бы, наверное, предпочла быть растерзанной диким зверем. Вот только я очень хочу жить и знать, кто я. В сенях тепло, пахнет деревом, раскалённым на солнце камнем. Дневное тепло ещё не успело покинуть эту хижину. Марк бросает дрова в небольшой очаг, и сейчас кажется ещё более страшным огненные блики на его лице. И отражающиеся в глазах пламя делают мужчину похожим на адского демона. Ты не ответил на мой вопрос, говорю я, стараясь звучать уверенно, но выходит жалко. Вижу, как напрягаются его плечи. Ты всё-таки сделал идиотский выбор, ухмыляется он, поворачиваясь ко мне израненной щекой. Я думал, ты выберешь гризли. Он подходит медленно, почти бесшумно, втягивает ноздрями воздух, как дикий зверь на охоте. Её его жертва. Я это знаю и не имею ничего против.